Глава 8. Отказаться от мечты. Пока Виктор Шом в раздевалку и переодевался, был как в тумане. Вот не ожидал он подобного. Инна ему всегда казалась такой неприступной и недоступной, а тут вдруг И кто? Тихий скромняга Андрей. Нет, он ничего против него не имеет. Но если бы это был яркий и представительный панов, конечно, было бы ещё обидней, но хотя бы понятно. Агенко молодец, не растерялся и быстро сориентировался. Учитель ещё не понял, что собственно произошло, как он уже бежал с Андрюхой на плече к директору. Вот сам Виктор замешкался, больше был занят реакцией Инны. В то время как у их товарища счёт шёл на секунды, чем больше он думал о произошедшем и о Подольской, тем сильнее распылялся, а кровь уже струилась по венам жидким огнём. Но так уж случилось, что в какой-то момент его мысли потекли в совершенно другом русле. Он и сам не понял, когда это произошло, но думал теперь о вещах, не имеющих отношения ни то, что к Инне и Андрею, но и к одноклассникам вообще. Витя, ты что такой?" подошла к нему Татьяна, когда он вышел на крыльцо. А потом проследила за его взглядом, провожающим Подольскую и Совёлова. Им теперь нет никакого смысла скрывать свои отношения. Вот они и идут домой вместе. Вообще-то в этот момент Нестеров продолжал размышлять над идеей, возникшей у него в голове, и смотрел на них, даже не осознавая этого. "А?" растерянно произнёс он. Тебя как будто мешком по голове приложили, пояснила она. Есть такое дело, просто кое-что придумал. Таня, ты сама сегодня ладно, опять в мастерскую пойдёшь? Да. Ну давай, удачи тебе, глядя ему прямо в глаза, произнесла она. После чего легко сбежала с лестницы, размахивая портфелем, и направилась к калитке. Виктор невольно залюбовался её статной фигурой, подчёркнутой чёрным форменным платьем и белым фартуком, сшитыми на заказ. А подруга-то у него красавица, повезёт же кому-то. Нестеров, подойди, позвала его учительница английского языка. Да, Ангелина Тарасовна. Витя, скажи, пожалуйста, со всеми этими изобретениями у тебя случайно не скопился свободный опыт? Разумеется, как и полагается, пять процентов от получаемого и много его. Одна тысяча сто пятьдесят один, с готовностью ответил он. Вообще-то такие вопросы задавать не принято. Одно дело одноклассники и совсем другое посторонние. Но если это интересует учителя, значит на то есть определенные причины. Позволь дать тебе совет: переведи их в лингвистику. И если у родителей есть возможность, то не скупитесь и поднимите ее повыше. Боюсь, что английский едва ли не единственный предмет, за который тебе по-настоящему нужно переживать. До первого экзамена осталось 10 дней. "Словно говоря, где же вы раньше были?" растерянно произнёс Виктор. "Ну, что же делать, если раньше ты не задумывался об этом? Вообще-то выпускники стараются закрыть свои бреши, но ты решил игнорировать мой предмет. Вот интересно, что бы ты делал, если бы у вас было два иностранных языка на выбор, плюс обязательные латынь и греческий?" словом я сказала, а ты уж сам думай. Высказав своё мнение, Ангелина Тарасовна отвернулась и вошла в здание гимназии. Нормально, да? За 10 дней до экзамена, а раньше сказать нельзя было. Нестеров быстро сбежал по лестнице и направился в мастерскую. Слишком много что-то на него навалилось. Нужно срочно занять руки и голову чем-нибудь другим. тем, от чего ему не будет так тоскливо и чем он не станет накручивать себя до белого колени. Здравствуй, Витя, встретил его трудовик, отрываясь от газеты, которую по обыкновению читал в свободное время. Опять чего удумал? Или хочется просто спустить пар? Не скрывалось от него состояние гимназиста. Здравствуйте, Василий Тимофеевич, удумал кое-что. Столярка, слесарка, слесарка. Ну, проходи. Где что лежит, ты сам знаешь. Я чуть позже подойду, в нос уткнувшись в газету, произнёс он. Задумка, родившаяся в голове Виктора, была всего лишь логическим продолжением им же придуманного способа откручивания гаек удавкой. Только теперь он собирался изготовить ключ. Да чего только не додумаешься, когда хочется прогнать роящиеся в голове мысли, доставляющие буквально физическую боль. Провозился в этот раз долго. Хотя он и использовал мягкое железо, тем не менее это металл, и пришлось много работать с напильником. А дело это не быстрое. Однако в результате он получил то, что хотел. Подвижная угловая губа, пятка эксцентрик на рукояти. Хм, нантересная штука. Повертев в руках получившееся изделие, произнёс Василий Тимофеевич: Он уже выпроводил гимназистов, участников кружка Умелые руки, и задержался, чтобы увидеть результат трудов Виктора. Признаться в успех он не верил, но ну, хотя бы потому, что трубными ключами никого не удивить, а принцип тут один и тот же. Пусть это изделие Несеров и позиционировал как универсальный гаечный ключ. Вообще-то в плане универсальности уже существуют разводные ключи, которые способны заменить множество размеров. Но вот у Виктора получилось куда компактнее существующих образцов. Василий Тимофеевич уже ясно представлял, где можно его использовать и куда не подлезть более массивным разводным. Ну попробуй, посмотрим, что у тебя получилось. Протягивая деталь с создателю, произнес он. Виктор набросил ключ на головку болта крепления тисков к рабочему столу и с легкостью провернул его. Без труда сместил, чтобы перехватить губой за следующую грань, при этом эксцентрик давил на противоположную. Вами изобретено новое изделие. Как вы желаете его назвать? Вы назвали изделие гаечный зажимной ключ. Получено пять тысяч опыта куминиус лесер два, двенадцать тысяч из шестнадцати тысяч. Невозможно начислить три тысячи восемьсот опыта, недостаточный уровень среднего образования. Получено одну очко надбавок, всего один. Получено пять тысяч опыта, шестнадцать тысяч из шестнадцати тысяч. Получена новая ступень сути, текущая ступень четыре, ноль из тридцати двух тысяч. Получено пять очков надбавок, всего шесть. Получено две тысячи двадцать пять опыта, две тысячи двадцать пять из тридцати двух тысяч. Получено двести пятьдесят свободного опыта. Всего одна тысяча четыреста один. Судя по твоему виду, у тебя опять получилось, покачав головой хмыкнул трудовик. Получилось, Василий Тимофеевич, только что, Витя? Да вроде и четвертую ступень взял, но вслес рячки записывать эфир не желает. До перехода на третью ступень осталось четыре тысячи, а он говорит, что недостаточный уровень среднего образования. Три тысячи восемьсот очков ушли как в песок. Ну вообще в никуда. Нет, на россути ушли все 5.000. Ну это тебе к Андрею Ивановичу. Я в таких делах не соображаю. Ладно, давай прибираться и сворачиваться. Вообще-то у Виктора появилась ещё одна мысль. Ну от чего бы не вида изменить губу ключа и не получить трубный. Конечно, эфир может и не засчитать это, но попробовать всё-таки можно. Просто дома с ручным точилом это займёт больше времени, а в мастерской электрическое. Но просить трудовейка задержаться ещё было уже как-то совестно. Прибрался за собой, вернул все инструменты на место и, вскочив на велосипед, покатил домой, увозя с собой свою новинку, которая предстояла изменить облик ещё раз. Инестеров очень надеялся, что эфир это оценит. Бог весть от чего, но Виктор поехал не короткой дорогой, а кружным путём. Самому себе объяснил это тем, что не помешает накатать очередные 5 очков к велосипеду. Ну, во всяком случае, в этот момент он и сам в это верил. Рёв клаксона и крик шофёра, обругавшего его матом от всей своей возмущённой души. Виктор резко ударил по тормозам, выныривая из задумчивости. Ну или всё же прострация. потому как спроси его, о чём именно он думал, так и не нашёлся по советам. Осмотрелся. Надо же. Это он и зрядный такой дал крюк. И чего его занесло к переселенческим баракам? Их поставили 4 года назад. Ладили на скорую руку из сырого леса, но получилось добротно. Коль скоро до сих пор стоят. Причём не бесхозные. Тут и сейчас живут переселенцы, у которых не получилось обзавестись своим хозяйством. Вот и перебиваются случайными заработками и неквалифицированным трудом. Правды их откровенно мало. Большинство не стали ждать у моря погоды и воспользовались помощью, предоставленной правительством. Зимой тридцатого года в СССР началась компания по раскулачиванию. Мироеды они там или просто попали под общую гребёнку, но у людей забирали последнее, сажали в теплушки, а то и в скотные вагоны. После чего вывозили на спецпоселение. Пещанин обратился напрямую к Сталину с просьбой разрешить им мигрировать в ГДР. В конце концов, если советом такие граждане не нужны, то республика в людских ресурсах нуждается. В СССР всячески культивировалось мнение, что Приморье является оплотом недобитых белогвардейцев. Но с одной стороны, советы ничего не могли поделать с республикой, показавшей зубы. С другой именно отсюда советское правительство получало столь необходимые промышленные товары, станки, строительную и сельскохозяйственную технику, причем не в три дорога, а по весьма приемлемым ценам. И это при том, что многие развитые страны объявили эмбарго на поставки в молодую республику целого ряда товаров и технологий, а тут еще и скидку обещали. Словом, в республику хлынул поток вынужденных переселенцев. И ясное дело, что в первую очередь собирались депортировать именно кулаков. Но тут, как всегда, сказались те самые перегибы на местах, о которых потом говорил Сталин. Так что высывали сюда всех подряд. К слову, едва ли не четверть переселенцев оказались откровенными уголовниками. ДВР принимала всех. Работы было в избытке. Не хватало рабочих рук. Приморье не богато железной рудой, однако здесь активно развивается металлургия как на местном, так и на привозном сырье. Расчищаются земли под пашни, и крестьянам есть куда приложить руки. К тому же, сельское хозяйство пользуется поддержкой правительства. Немало народу отправлялось на Калыму, Камчатку и в Гижигу. Они сбивались в староотельские, охотничьи и рыболовные артели, сдавали республиканским факториям золота и меха. ставили рыбоконсервные заводы. В отличие от царской России, ДВР подошла к этому вопросу более вдумчиво и основательно. Разумеется, всё это под звонки обвинения советов о разграблении достояния первого государства рабочих и крестьян. Юридически эти земли не входили в состав республики, но правительство это не останавливало. Советская Россия пока просто не в состоянии осваивать эти земли, а как следствие, и удерживать за собой В настоящий момент вроде как строится железная дорога Куцкой Губе и исследуется Северный морской путь. Как утверждают некоторые знатоки, СССР непременно осилит эту задачу и возьмёт дальние территории под свой контроль. Иной вопрос останет ли за этим безучастно наблюдать правительство ДВР? Отец был дома, по обыкновению сидел на лавке справа от крыльца и похтел папиросы. Глянув на сына, поднял взгляд на сходящее солнце и опять посмотрел на Виктора. В мастерской задержался, пояснил тот. И коротко поинтересовался отец. Вот, протянул он ему новинку. Хм. И в кого только ты такой затейник удался, вертя в руках новинку, произнёс отец. Ну так в тебя, батя, в кого ещё-то, уверенно произнёс Виктор. Ну, я надеюсь, "А то мамку твою поротишь поздно, да и нельзя", с небольшой паузой уточнил он. "Чего это нельзя?" не удержался Виктор. "Оттого. У гараж дел у нас на старости лет". "Чего у гараж дел? Да и какие вы старые? Тебе только 40, мамке 47". "Витя, а у нас будет сестричка!" выбежав на крыльцо, возвестила Полина. А вслед за ней высыпали и остальные дети: Паша, Илья, младшая Иринка, которой исполнилось только 6. Ну и следом зардевшаяся мать, по очереди погладившая своих чадушек по голове. Вот так, хмыкнул отец. Здорово, искренне обрадовался Виктор. В однуш вам, мойте руки и пойдёмте вечерять. Поди все в сборе, произнесла мать. Пока ужинали, Виктор рассказал отцу о своей задумке. Тот согласился выступить в качестве помощника, в смысле вращать ручку точила, пока сын будет доводить своё изделие до ума. Но для начала отец всё же опробовал уже готовый ключ и остался им доволен. Не устраивало его только то, что тот был из мягкого железа, а потому в качестве инструмента не годился, надолго не хватит. Новые изделия они получили на выходе через час. Всё же ручному точилу с электрическим не сравнится. Скруглив губу, Виктор взялся за напильник, чтобы проточить насечки для лучшего захвата, как на ней, так и на эксцентрике. Ну, давай, пробуй, указывая сыну на крупную шпильку, вкрученную в редуктор косилки, произнёс отец. Так трубный ключ. А какая разница? Тут ведь всё дело в захвате. Пробуй, умелец. Поглядим, чего скажет этот ваш эфир. Попробовал. Пошло с натугой. Шпилька успела прикипеть, но с громким треском всё же соскользнула с места и провернулась по резьбе. Шло тяжело, но он управился. Насечки вместо того, чтобы оставить следы на шпильке, сами продавились, что неудивительно, учитывая разницу в материалах. Но вами изобретено новое изделие. Как вы желаете его назвать? Вы назвали изделие трубный зажимной ключ. Получено две тысячи опыта кумению слесарь два двенадцать тысяч из шестнадцати тысяч невозможно начислить две тысячи опыта недостаточный уровень среднего образования получено одну очку надбавок всего семь получено две тысячи опыта четыре тысячи двадцать пять из тридцати двух тысяч получено сто свободного опыта всего одна тысяча пятьсот один что сынок Получилось? Заметив сосредоточенный вид Виктора, поинтересовался он тип. Получилось, батя. Правда, очков эфир дал меньше, но получилось. Вот и ладно. Довольный результатом произнёс отец. Батя, я с тобой посоветоваться хотел. Ну, совет у Сеголи хотел. Тут такое дело, у меня сейчас 7 очков надбавок. Ну, 5 я вложу в интеллект, и он подрастёт до нужных значений. А куда вложить оставшиеся 2? всю ловкость, выносливость и лихаризму. Сынок, ечь в этих делах как свинья в апельсинах, разводя руками, растерянно произнёс Антиб. Ну вот как ты считаешь? И не думал отставать Виктор. Хм. По моему опыту, в выносливость нужно вкладываться. Помню, в германскую войну коня потом наиубило, а немецга распустил, и ветер его на нас гонит. Бежал я, бежал пока мог, а потом лёг на траву. Не могу больше, хоть тресни. И женщина молодая дома, и ты народился, и мамка с батей ждут. И жизнь хочу, спасу нет. А лежу и думаю, уж лучше помереть, чем так-то мучиться. И что было после, поинтересовался Виктор, когда отец запнулся, прикурил папиросу и глубоко затянулся. Он редко рассказывал о своём боевом прошлом, и рассказы те отличались скупостью. Поэтому сын всегда с жадностью ловил каждое его слово о войне. Да ничего не было. Станичник наш мимо скакал верхами. Заскочил он на землю, меня, значит, в седло, а сам за стремя ухватился, и побежали мы прочь от той заразы. Так что хоть мой совет, вкладывай в выносливость, а там посоветуйся с Шаниным, он по делу лучше знает. Может и лучше, только у него столь яркого примера нет. Поэтому Виктор быстренько раскидал очки в интеллект и выносливость, хотя у последней показатели и без того были выше остальных, но он решил все же воспользоваться советом отца. Жизненный опыт ведь приходит с больью, кровью и набитыми шишками. У него своих пока совсем немного, так от чего бы не воспользоваться батинами? Ступень четвертая. Возрождение ноль. Опыт четыре тысячи двадцать пять из тридцати двух тысяч. Свободный опыт одна тысяча пятьсот один, избыточный опыт ноль, очки надбавок ноль, сила один двадцать три, ловкость один двадцать четыре, выносливость один двадцать семь, интеллект один на четыре, харизма один девятнадцать, умения тридцать три. Батя, я еще поговорить с тобой хотел. Говори. Вновь пыхтя табачным дымом произнес тот. Мне деньги нужны. Много? 100 руб. Эка. И на что у тебя столько? Поди По мой среднемесячный заработок получается. Ангелина Тарасовна сказала, что я могу с английским угодить на осеннюю переэкзаменовку, а тогда год потеряю. И что нужно? Лингвистику поднять. С высоким интеллектом это должно мне помочь. Английский мы сдаём только 15 июня. Времени почти месяц. И что? Это твоё умение так сильно поможет? Насколько сильно и как, не знаю, но толк от надбавок по сути есть, по себе вижу. Ладно, будут тебе деньги. Поступать куда надумал? И сам видишь, не получится в военное училище. В Хабаровский политех на механический факультет. Несколько секунд поиграв с желоваками, всё же ответил Виктор. Не просто отказываться от мечты, но что уж тут поделать, если иного выхода попросту нет. Разве только военная кафедра? На механическом факультете все же есть возможность выбрать танковые войска, правда при этом можно оказаться только резервистом. Но это все лучше, чем ничего. И отец понял, что это максимум, на который согласится сын, хотя и видел его агрономом. Ну то чего уж теперь-то? Вот Пашка, тот вроде тягу к земле имеет. Знать ставку надо на него делать. На следующий день Виктор по обыкновению заехал за Татьяной. Прежде чем устроиться на багажнике, она внимательно посмотрела ему в глаза. "Ты чего?" смутившись спросил он. "Похоже, больной на пути выздоровления", деловым тоном произнесла она. "В смысле?" "Да в том смысле, что вчерашнее происшествие наконец открыло тебе глаза, и ты перестал витать в облаках". "Ты сейчас о чём?" "О твоём отношении к и ни о чём же ещё". Неужели ты думаешь, что никто не замечал, как ты на нее смотришь и млеешь от одного ее взгляда? Просто даже Генка находил другие темы, чтобы задевать тебя. Как же? Можно подумать, дело тут и впрямь в Викторе. Это он сыновь проявлял солидарность, а то как же? Дворянская кровь. Значит, шушукались по углам. Хмуро буркнул он. Витя, если ты думаешь, что все злорадствовали, то ошибаешься. Нет, косточки, конечно, тебе перемывали, но без злобы. Ладно, в любом случае, теперь ты знаешь о ней с Андреем, и сегодня уже не такой пришибленный, как вчера. Про них тоже знали. А вот про Андрея сына никто даже не догадывался. Те ещё тихушники. Тут удивился не только ты. И потом, неужели ты думаешь, что если бы я знала, то не сказала бы тебе? Надеюсь, что нет. И правильно надеешься. А иначе какие же мы друзья? Кстати, друг любезный, ты вчера опять ходил в мастерскую. Смотри, пожав плечами, произнёс он, открывая перед ней свою суть. Ничего себе, сразу два очка и новая ступень. Что хоть изобрёл? Поехали уже, любопытная, а то в гимназию опоздаем. В классе расскажу и нарисую. Поехали, Ромео. Таня, ладно не буду, пристраиваясь на багажнике и обхватывая его за талию, произнесла она. Кстати, не поможешь мне с английским? Когда они уже катили по тротуару, поинтересовался Виктор. А в чём проблема? Ты же вроде кое-как справляешься. Вот именно, что кое-как. Только Ангелина Тарасовна сказала, что если не вложусь в лингвистику, то лететь мне на переэкзаменовку. Понятно. Вообще-то ожидаемо. С чего бы это? А ты думаешь, она забыла? Ты уже был в 8 классе. Если что, это была ты. Ну извини, вздохнула она. на репетитора, как я понимаю, денег нет. Нет. Ну, тут я тебе слабая помощница. Попрошу маму, она не откажет. Но за неполный месяц. Ох, сомнительно, даже если ты поднимешь лингвистику до второй ступени. Можно подумать, у меня есть выбор. В гимназии день прошёл как обычно, если не считать того, что у Виктора нет нет, да и щемило сердце при виде Инны. И уж тем более, когда она была вместе с Андреем. Может, Татьяна права, и он пошёл на поправку. Но что-то по своему состоянию он этого не сказал бы. Волком быть хотелось, а ещё набить морду Савёлову. Но сдержался. После уроков Виктор направился в банк. Татьяна тут же увязалась за ним. Интересно же, как работают артефакты, и уж тем более те, что не имели широкого распространения. К примеру, их директор был характерником. И мог бы работать с такими, но их у него не было. И причина не только в за предельной цене. Все государства старались регулировать процесс перераспределения опыта, так что артефакты, завязанные на него, имелись только в госструктурах. Что-то было, конечно, и на черном рынке, только это незаконно, и за теневые манипуляции с опытом грозила смертная казнь. По этой же причине независимый одаренный это был нонсенс. Кроме того, что одарённые являлись гениями в какой-либо области, они ещё и имели возможность манипулировать опытом без костылей в виде артефактов, которые, к слову, появились всего-то 7 лет назад. Едва Виктор и Татьяна переступили порог банка, как к ним тут же подошёл служащий. Ничего удивительного в том, что в это учреждение пришли гимназисты. Они, конечно, ещё не имели права обзавестись собственным счётом, зато после инициации могли быть клиентами отдела опыта, куда их, собственно говоря, и проводили. Характерник не стал долго рассусоливать, выслушав просьбу, выписал квитанцию и отправил в кассу. Когда они вернулись, на его рабочем столе уже находились два артефакта, сильно напоминающие арифмометры, соединённые между собой проводами. Только один из них был с вращающейся рукоятью. Едва Виктор взгляделся в него, как тут же выскочило сообщение: "Артефакт передатчик, персональный". Перевел взгляд на второй, тот что без рукоятки: "Артефакт накопитель, персональный, емкость тридцать одна тысяча двести двадцать пять из сто шестьдесят тысяч". Садитесь, молодой человек, и поднимите рукава гимнастёрки. Ничуть не удивляясь тому, что Виктора сопровождает любопытующая особа, предложил характерник. Затем он прикрепил к запястьям посетителя электроды в виде больших медных прищепок, также посредством проводов, соединённых с передатчиком. Взялся за рукоять, едва она начала движение, как послышался шелест вращающихся барабанчиков с цифрами. Их бег ускорялся с каждым оборотом, а вместе с их вращением менялись показатели свободного опыта Виктора. Вот ты все молодой человек, пять тысяч свободного опыта. Распишитесь, пожалуйста, здесь. Харakterник подвинул Виктору квитанцию. Менестеров поставил подпись, после чего они с Татьяной вышли в холл. Но ещё до того, как переступили порог, Виктор вогнал весь свободный опыт в лингвистику, заодно повышая и показатели ступеней сути. Цифры выглядели многообещающе. Оставалось только надеяться, что этого хватит, чтобы разойтись с англичанкой краями.